Не то чтобы я нежно любил свою работу, но теперь я прямо-таки мечтаю хоть раз беспрепятственно добраться до своего стола. Подходишь утром к институту, а у подъезда уже машина ждет. Здравствуйте, Павел Иванович, а мы за вами. Начальство ваше предупреждено, так что все в порядке. Здравствуйте, отвечаю с тоской. Опять кто-нибудь приехал? да. Павел Иванович, профессор из Новосибирска, член-корреспондент. Так вы же меня на пленку записали. Пусть прослушает. Ну что вы, право, как маленький, Павел Иванович. Он ее еще в Новосибирске прослушал. Ничего не поделаешь. Главный свидетель. Я, конечно, понимаю. Им бы не со мной, им бы с самим Левушкой поговорить, но... Левушка как снежный человек, следов оставляет массу, а вот встретиться с ним, побеседовать, этого еще никому не удалось. Татьяну не узнать. Избегалась за месяц, осунулась. Кстати, была вчера у нас, допытывалась, нет ли новостей. Ну, как же нет, есть. Можно даже и не спрашивать, достаточно на гастроном посмотреть. Там на козырьке... Крыши сейчас четыре левушки из розового туфа в натуральную величину. Наиболее любопытен второй слева. У него всего одна точка опоры. Вторую ногу он занес над воображаемой ступенькой. Это уже, так сказать, поздний левушка. Левушка — классицист, а если миновать пятиэтажку и свернуть во двор, то там можно увидеть ранние его работы, их две. Обе стоят на крыльце Левушкиного подъезда, по сторонам от входной двери, и ровным счетом ничего не означают, просто стоят и все. Но вы не путайте, это не те статуи, что появились в ночь перед объявлением розыска. Те на следующий день разбил ломом и сбросил с крыльца сосед недоноговых по этажу, мужчина мрачный, пьющий и что-то, видать, против левушки имеющий. Вечером того же дня, приняв душ, он не смог выйти из ванной. Старую прочную дверь снаружи подпирала спиной статуя, сидящего на табурете в позе роденовского мыслителя». А ночью на крыльце подъезда опять появились Лёвушкины автопортреты. Ну, вот эти самые. Они очень похожи на прежние, но, обратите внимание, ступни обеих статуй наполовину утоплены в бетон. Это Лёвушка усложнил технологию. Теперь он сначала телепортирует на будущий пьедестал и внедряется в него подошвами. Выкорчивать практически невозможно, разве что вместе с крыльцом. Я рассказал о первом покушении на Левушкины шедевры, второе состоялось в городском парке. Пару месяцев назад там понаставили каменных тумб под гипсовые скульптуры. Ну, скажите, разве мог Левушка устоять и не воспользоваться этими тумбами? в парке стало жутковато куда не глянешь везде одна и та же каменная физиономия вдобавок левушка к тому времени сменил манеру если раньше он просто оставлял на облюбованном месте свое подобие то теперь он еще начал при этом что то изображать вот например левушка Недоногов держится за лобную кость на цоколе масляной краской надпись мысль «Почерк Левушкин». А вот он за каким-то дьяволом поднял руку и смотрит на нее, запрокинув голову, цокали надпись «Мечта». Скульптор, которому было поручено оформление парка, чуть с ума не сошел. Явился туда с молотком и успел публично отшибить носы двум Левушкам, после чего был остановлен ребятами из ДНД. Скульптор бушевал и клялся, что рано или поздно перебьет все к чертовой матери, но тут прибыли товарищи из следственной комиссии и спокойно объяснили ему, что речь тогда пойдет не о хулиганстве и даже не о порче имущества, но об умышленном уничтожении вещественных доказательств, а это уже, согласитесь, совсем другая статья. «Отколотые носы». Тут же прилепили на место каким-то особым клеем, так что Левушка, по-моему, до сих пор ничего не заметил.